721 ГУРУ Огненно устремленное сознание получает усиленный импульс к восхождению как от всего, что благоприятствует этому, так и от всего, что противодействует. Обращать силу противных энергий на продвижение духа, присущего многоопытному путнику, пути беспредельного Это есть то состояние духа, когда все силы, и светлые, и темные, начинают служить человеку. Не выдумка это Не сказка но непреклонная стойкость духа научившегося и попутные противные ветры заставляют служить ему не это есть неуклонный шаг сужденного победителя идущего чертой луча